Лекция 23. Карман. В сотый раз проверила крепление оружия. Сайтаринга и Харра это, конечно, хорошо, но и несколько кинжалов лишними не будут. Парочка артефактов на всякий случай. Усыпляющий порошок. Некоторое количество недружелюбных зелий. Восстановительное, мало ли что. Главное, не дзынькаю всем этим и движениям не мешает. «Так, Лера...» посмотрела на себя в зеркало. «Помни. На самый крайний случай ты сильнее даже Эйтхара. Будешь действовать интуитивно. Если используешь слишком много силы или не рассчитаешь, Макс Голем, он с таким справится. Ты его нечаянно не прибьешь. И помни. Мысли решениями, а не проблемами. Решениями!» Выделила последнее слово, а не проблемами. Сет. Кольцо Рена. Клинок Хаден. «Макс, ты сможешь?» «Сможешь, да!» Лихорадочный блеск в глазах немного успокоился. Сглотнув ком в горле, закрыла глаза. Медленный вдох. Задержка. Медленный выдох. Задержка. И снова. Несколько раз, пока сердце не перестало биться так, словно вот-вот выпрыгнет и убежит, отказавшись участвовать в дальнейших событиях. «Готово?» — раздался голос бывшего хранителя. Не услышала, как дверь открылась. От неожиданности не дернулась. Уже хорошо. «Готово — Готово, — ответила я, хотя это было не так. — К такому не подготовишься. — Эйдхар точно нашего прибытия не заметит? — Да, — кивнул голем. Окинула его взглядом с ног до головы. — Какой же красавчик! Темная облегающая ткань подчеркивала рельефы тела. Все нужное закреплено на поясе, только меч отдельно. Белые волосы собраны в тугой пучок, в котором спрятаны две острые шпильки, или как они тут называются. Хан из комнаты не вышел. Чем больше он будет спать, тем быстрее восстановится. Да из чего бы ему нас провожать? Сами разберемся. Коротко улыбнувшись в попытках скрыть нервозность, подошла к Максу. Все, время пришло. Нужно отправляться, хоть бы все прошло хорошо. — Я люблю тебя, — посмотрел в мои глаза голем и поднял руку ладонью вверх. — И я тебя. — Очень. — ласково произнесла, а затем вложила свои пальцы в его. Телепортационные нити опустились мягко, унося нас на территорию врага. Мое сердце начало бешеную гонку, стоило оказаться у одной из границ кармана. Вечер, но еще недостаточно темно. Переместившись туда, где я впервые коснулась тени, решив рискнуть. Это ведь был Сет, но я не помнила тогда ни Кхиина, ни его хозяина. Показанные воспоминания казались чужими, поддельными, но именно это дало мне силы увидеть, что вокруг меня тоже нет правды. «Чувствуешь?» Посмотрела на Макса. Он приложил два пальца к губам в жести молчания. «Мы под нитями голема, но не стоило рисковать!» Понимающе кивнула. Мужчина придвинулся к моему уху и прошептал. «Чувствую, но позвать не смогу. Надо тебе». Удивленно посмотрела в желтые глаза, когда бывший хранитель отодвинулся. «Мне? Это же его, Кхин! Вслух спрашивать не стала. Развела руками в сторону и похлопала ресницами. Остароухий вновь приблизился и зашептал. «Закрой глаза. Вспомни ощущение, когда ты касалась его, и позови». «Вот вообще понятнее не стало». «Раньше ты сказать не мог?» Прошипела. «Ты первоначально должна была искать его одна». Тихо ответил голем. «Так что говорил?» «Сразу бы и сказал, как это делать?» Пробурчала. «Я еще не знал, можно его будет призвать или придется искать», — проговорил он. «Давай, у тебя получится». «Так, ладно. Мы сюда не на прогулку пришли. Нечего время терять». Закрыв глаза, медленно вдохнула и выдохнула. Вспомнила, как первый раз увидела Кхеина. Как впервые коснулась его, и пальцы провалились во тьму сантиметров на пять. Как после пленения Макса ездила на сете по проклятым землям. Как здесь позволило тени полностью накрыть меня и унести в воспоминания?» Что-то внутри откликнулось. Появилось странное ощущение, словно до сознания кто-то дотронулся. «Я не знала, как правильно звать. Может, стоило повторять имя в уме, но даже мысли об этом не пришло. Хотелось не притянуть, а потянуться к этой приятной магии». «Молодец», — произнес Макс мне на ухо. «Ты умница, Льера». Я открыла глаза. Рядом на земле мелко вибрировала тень. Увидев всего-то затемненный круг на траве, уже обрадовалась. — Пусть пока будет таким, — сказал тихо мужчина. — При необходимости примет свою форму. Но это даст всплеск магии. Засекут. Согласно кивнула. Так, дальше кольцо и клинок. Первая тоже должна почувствовать, наверное, как сета. Только... особых ощущений при его ношении не испытывала. К чему цепляться? С артефактом будет сложнее, прошептал Макс. Ты должна быть к нему ближе. Нужно идти в дом. Я и раньше об этом знала, но все равно вздохнула. Как же не хочется туда соваться. Ладно, на границе под защитой Голема не заметили, потому что стоим паиньками, но в здании. Если это ловушка, Макс сказал, что накроют нас в помещении. На открытой местности риски выше. А если ловушки нет, главное самим ее не создать. Вела к поместью я. Чем ближе подходили, тем сильнее мое тело реагировало на стресс. Руки становились все холоднее, мышцы напряженнее, а сердце стучало мощнее. Хотя удары были не самые частые, но сила, с которой толкалась кровь, неприятно ощущалась в груди. «Так спокойнее, все хорошо!» Нужно просто очень тихо найти кольцо и забрать, а дальше дело за клинком. С моей силой и силой голема даже в карман полудемиурга реально пробраться незамеченным. Когда мы проходили через сад, взглянула на небольшой пруд и магических рыбок. Так и тянуло их покормить, но делать этого не стоило. Надеюсь, Айдхар в погоне за силой про них не забывает». Остановившись на границе сада совсем недалеко от основного входа, прислушались. «Слуг нет. Никого. Странно все это. И слишком тихо. Слишком. Ладно, идем», — одними губами сказала Максу. Он кивнул. «Мы сделали несколько шагов по направлению ко входу, когда дверь распахнулась. Я резко развернулась и влетела в объятья блондина». Он притянул меня под тень деревьев. Слился с последней Икхеин. «Нична, Эйдхар!» — раздался голос Лиса. «Твою ж налево! Вот это выбрали денёчек для вылазки!» А быстро он сюда наведался. «Я думала, будет тянуть, выбирай другие приоритеты, или вообще забьет. «Брат, я...» — начал Полудемиург. «Я повторяю, Эйдхар! Последний раз!» Ледяным тоном произнес творец: Мое терпение не безгранично. Я отдал тебе пять миров, из них только три живые, а ты проиграл свое место какому-то высшему демону с капли крови Демиурга и до сих пор не разобрался. Не вернешь власть за декаду по времени Саима я отдам миры Шайхарри. Но в этих мирах, Макс потянул меня обратно в сад. Я выпучила на него глаза, не понимая. «Идем», — произнес одними губами. Дальше ответа Эйдхара уже не услышала, отойдя на достаточное расстояние. Голем пробрался к одному из окон, проверил, что там никого нет, и жестами показал мне, чтобы я раздвинула нити и образовала дыру. «Он хочет воспользоваться ситуацией. Пока хозяин поместья занят братом, мы сможем выиграть для себя немного времени, даже если есть ловушки». При Лисе ловить нас он точно не станет. Кстати, удивлена, что младший вообще тут. Мы ведь были уверены, он в карман не явится, занятый другим. Но все изменилось с посещением Лиса. Настолько, что риск влезать в чужую магию для нас уже не был таким высоким. В темное помещение пробрались быстро. Макс осторожно выглянул в коридор. Слуги были, просто они вели себя тише воды ниже травы из-за гостя. Надеюсь, они все всецело поглощены визитом. Первым делом нужно наведаться в кабинет Кейт-Хару. Вероятнее всего, кольцо там. Первоначально хотели разделиться, но сейчас блондин отрицательно покачал головой. Что ж, мне тоже не очень нравилась идея идти одной. Пока крались по коридорам, то и дело вжимаясь в стену, когда кто-то проходил мимо, я раз двадцать успела представить чью-нибудь руку на своей шкирке. Капец, как страшно! «Если поймают, это тебе не Академия, где влепят отработки. Даже боюсь представить, что будет». Кабинет у Эйдхара не был отдельно запечатан, но вот рабочий стол напомнил мне нити секретаря Даргина. Еще когда взламывала помещение, чтобы пробраться к стационарному телепорту, заметила невероятную защиту меледи Леонориэль. «Стой», — произнес Макс, когда я уже занесла ногу для шага. «Смотри внимательно». Здесь сигнальные нити. Опустила конечность обратно и вгляделась в пол. Нити проявились, словно нехотя. «Он знает, что я голем», — сказал блондин. «Что?» — посмотрела на мужчину. «С чего ты взял?» «Магия особая. Поэтому и ты не сразу увидела», — поморщился бывший хранитель. «Но разве есть волшебство, которое даже взгляду Демиурга может быть недоступно?» — поинтересовалась. «Нет». — ответил Голем. — Но даже от Демиурга могут что-то прятать. Хоть и недолго. — Может, это для меня плетение? — предположила. — Не только для тебя вплетено, но и для меня, — произнес Макс. — Черт! — протянула. — А мы так надеялись, что он не узнает. И что теперь? — Тебе очень нужно это кольцо? — спросил союзник, хотя и так знал ответ. — Ладно, подумаю. «Я не смогу изменить плетение», — задала вопрос, глядя в желтые глаза. «Или впитать нити?» «Всплеск неизбежен», — сказал мужчина. «Нужно как-то его перекрыть. Дай мне немного времени подумать». «Хорошо», — кивнула. «Главное, чтобы Эйтхар не успел за это время разобраться с братом и вернуться. Сет просигнализирует, но все же на удирание нам тоже нужно время». А еще мы не просто так решили прогуляться в кармане полудемиурга. Как же меня бесит, что мы все время куда-то бежим, то скрываемся, то какие-то артефакты ищем. Почему все само не происходит? Кстати, а что если, взглянув на Макса, чуть нахмурилась, и потом все же решила не отвлекать его и попробовать? Закрыв глаза, совершила несколько циклов дыхания, успокаиваясь. затем вспомнила, как действовала с кхеином и попробовала также с кольцом. Удивительно, но у меня получилось довольно быстро. Артефакт находился в нижнем ящике стола и очень хотел воссоединиться со мной. Я представила, как энергия из него выходит немного за пределы и заставляет ящик подвинуться. Как кольцо вылетает наружу и обратно задвигает место хранения. Медленно поднимается выше и перелетает через стол, направляется ко мне... и опускается на ладонь, которую я как раз подняла перед собой. Почувствовав горячий металл на коже, открыла глаза. «Макс?» — позвала я и посмотрела на бывшего хранителя. Он дернулся, словно я вырвала его откуда-то из другого места, затем посмотрел на артефакт в руке. Одобрительно кивнул. В глазах было удивление. «Не думал, что ты способна на такое», — сказал мужчина. «Молодец. Спасибо». Улыбнулась и надела кольцо. «Камень все еще мутный. Жаль. Что дальше? Клинок здесь?» «Нет», — поморщился блондин. «Даже под самой сильной защитой от голема я бы его почувствовал». «Значит, уходим?» «Да, тем же путем». В коридоре никого не оказалось, и мы шустро вернулись в ту же комнату, в которую влезли с улицы. Дальше пробрались в сад. Направились к границе. Никого не встретили, никого не услышали. «Словно Эйд Харри, правда, не особо заботился, проберемся мы сюда или нет. Может, потому что хранил клинок Хааден в другом месте? Кто его знает?» Остановились возле ярких нитей, скучковались. Сет слился с нашими тенями, тоже готовясь к перемещению. Макс притянул меня к себе за талию и опустил нити телепорта. Хоть и частично, но миссия была выполнена». И хотя это уже факт, верилось с трудом. Неужели все прошло гладко и без подвоха? Да быть не может! Оказавшись у лестницы, ведущей ко входу в коттедж удивленно огляделась. Макса не было. Рядом медленно поднималась из тени черная дымка. Хейн постепенно возвращал себе истинный облик, вырастая из земли. «Где он?» — спросила скорее саму себя. «Ладно». «Сет, если что, я в доме». Дымка активно завибрировала на пару секунд, отвечая на мои слова. Я коротко улыбнулась и шустро поднялась по ступенькам. На первом этаже Макса тоже нигде не было. На втором ни в его комнате, ни в моей тоже никого не оказалось. Я начала нервничать и сильно. Голем не говорил мне, что может отлучиться. Но ведь нас не поймали. Макс точно начал перемещаться со мной. Я даже не почувствовала разрыва контакта. Разве... Разве это может означать, что что-то случилось? Что случилось? Выдернул меня из задумчивости к Ханри, повторив мои же мысли. Я стояла в центре коридора второго этажа и смотрела куда-то в никуда. Даже не услышала шагов тени. Достали кольцо? Обратил он внимание на артефакт. Да, достали, кивнула. И Сет с нами, вернее... «Со мной, Хан. Макс куда-то делся, хотя мы переместились вместе, и я не почувствовала разрыв связи. Может, он... Он же где-то тут, да?» «Где Кхеин?» — строго спросил выпускник Коалы. «На улице», — тихо произнесла я. Мужчина быстрым шагом направился к выходу. И я поспешила за ним. Страх начал разгораться все ярче. «Макс говорил, что мы можем попасть в ловушку, и тогда это должен быть он, но...» «Но ведь нас никто не заметил, и мы переместились оттуда!» Хан шустро спустился по лестнице и собрался коснуться почти полностью собравшегося коня. Последний издал что-то среднее между шипением и рычанием. «Сыт, пожалуйста!» — попросила я, когда на меня взглянул княжич. Тьма снова завибрировала. Хан протянул руку и коснулся магического существа. Закрыв глаза, тот застыл. Я стояла... ногтем указательного пальца, надавливая на подушечку большого и оставляя там лунку. Мне нужно было как-то успокоиться. Все внутри кричало, что голем в опасности. Но ум все еще пытался удержать контроль, ведь пока прямых доказательств нет. «Не здесь!» — резко произнес к Хаанри. Я даже дернулась от неожиданности. «Что?» — не поняла. «Он не здесь!» — повторил мужчина. «А где?» — спросила хрипло. К горлу подступил комок. «Конкретно на таком расстоянии через хиена не узнать. Нужно быть ближе!» Посмотрели на меня серые глаза. Но он в этом мире. «А в каком мы мире?» Задала вопрос. «Ты так и не поняла?» Удивился Брюнет. «В том же?» «В мире Куалы? Уточнила. «Да, но довольно далеко от нее», ответил выпускник. Хан обошел меня и начал подниматься по лестнице. Я резко развернулась к нему. «Стой! Ты куда?» «Осталось стоять там же». «Собираться», — не поворачиваясь, сказал тень. «Но ведь ты без сил!» — произнесла тихо. Макс говорил ждать и помнить, что он голем, который все выдержит. «Да я же с ума сойду ждать!» «Куда он пропал? Почему он вообще в мире Куалы? «Разве это не Эйтхар? «На границе нас будут ждать», — проигнорировал мои слова мужчина. «Поэтому пойдем через землю». «Кто будет ждать?» «Не поняла. Ты знаешь, где Макс?» «Догадываюсь», — сказал Кхаанри. «И мы отправимся сейчас». «Но ведь ты без сил!» Снова напомнила я. «Льера!» Повернулся таки тень. Глаза злые. Не нравится ему напоминание об отсутствии магии. Чем дольше мы тянем, тем сложнее будет. Они уверены, что сейчас мы никуда не отправимся. Значит, нужно делать это именно сейчас». «Ты будешь закидывать меня вопросами или дашь собраться? Мы отправляемся спасать твоего!» Выделил он последнее слово голема. «Хорошо», — собрала волю в кулак. «Я буду ждать здесь». «Отлично!» — раздраженно воскликнул он. Входная дверь закрылась. Я осела на землю, обхватив голову руками. радость, что все получилось, и мы возвращаемся домой, сменилось сначала недоумением, а потом страхом. И вот мои руки чуть подрагивают, а мысли то и дело подкидывают картинку «А что если?». Так, нужно успокоиться. Это было ожидаемое развитие событий. Макс предупреждал, но он голем и выдержит. А мне нужно слушаться Хана. Именно к нему любимый велел обратиться. Значит, все идет по плану, хоть и не по тому, по которому хотелось». «Все в порядке, Льера, все в порядке», — постаралась произнести твердо, я после чего поднялась. Полностью сформировавшийся сет ткнулся мордой мне в плечо. Я ласково погладила животинку, криво улыбнулась, глядя в красные точки глаз. Прикасаться к тьме было приятно и успокаивающе. Хотя страх продолжал холодом витать в груди, ощущения от соприкосновения с магией Кхеина позволяли отвлечься. «Кстати!» — воскликнула, глядя на создание теней. «Макс говорил, я могу связаться с ним через тебя! Поможешь?» Фррррр Выдал сет и отрицательно покачал головой. «Не поможешь?» — нахмурилась. Я скорее почувствовала, чем уловила мысль, исходящую от коня. Голем без сознания. Но главное, что он жив. Вот как придет в себя, тогда и поговорим. Все не так плохо, мы ведь... мы ведь поговорим... Дверь распахнулась, и хан в полной боевой готовности спустился вниз. Он выглядел отлично и двигался легко. В руках пальто, которое он протянул мне. «Регенерация заработала!» «Только сейчас заметила. Я думала тебе еще долго восстанавливаться». Приняв одежду, шустро влезла. «Мне холод уже не страшен, но не стоит об этом никому знать, мало ли». «Я тоже так думал», — ответил мужчина. «Но ко мне возвращаются силы довольно быстро». «Значит, восстановился не полностью», — нахмурилась. «Нет», — сказал он, — «но достаточно». Подняв руку, к ханри направил в артефакт телепортации нити с нужными координатами, затем опустил пальцы на мое плечо. «Спасибо», — произнесла я, глядя в светло-серые глаза, до того, как волшебство унесло нас от дома.